юзен выслушала рассказ смерти о высокой темноволосой женщине, которая блуждала по комнатам в бесконечном стеклянном замке, оплакивая ребенка, которого родила и которого могла видеть каждый день, но которого никогда не сможет коснуться. С чего хотя бы начинать? Тик! Лапсанг научился многому. Он узнал, что в любой комнате не меньше четырех углов. Он узнал, что метельщики начинают работать, когда светлеет настолько, что становится видна пыль, и продолжают до заката. Лю Цзе был достаточно добрым наставником. Он всегда указывал ученику на плохо прометенные места. Когда прошел первоначальный гнев Лапсанга, и бывшим одноклассникам надоело его дразнить, он обнаружил, что в работе метельщика есть определенная приятность. Дни так и пролетали у него под метлой. Но однажды у него в мозгу раздался почти слышный щелчок, и он решил, что хорошенького понемножку. Он домел коридор и отыскал Люцзе, который мечтательно возил метлой по террасе. «Метельщик?» «Да, парень. Что ты пытаешься мне сказать?» «Не понял. Я не собирался становиться метельщиком». Ты, Люцзе, я ожидал, что меня направили в подмастерье к, ну, герою. да неужели? Люцзе поскреб пальцами в бороде. Ой, божечки, чтоб меня... Да, я понимаю, в чем проблема. Ты бы сразу сказал. Почему ты сразу не сказал? Я больше не занимаюсь такими вещами. Не занимаешься? Но всеми этими играми с историей... Беготнёй, сбиванием людей с толку. Нет, нет и нет. Если честно, я никогда не был по-настоящему уверен, что мы вообще должны этим заниматься. Нет, мне подавай метлу. Хорошо выметенный пол, в нём есть что-то настоящее. Это испытание, верно? Холодно спросил Лапсанг. О, да. Ну, то есть я знаю, как это бывает. Наставник взваливает на ученика всю черную работу, а потом оказывается, что все это время ученик на самом деле учился чрезвычайно ценным вещам. Но я, по-моему, ничему не обучаюсь. Самое большее узнал, что люди очень неопрятны совершенно не берегут чужой труд. «Ну и это неплохой урок», — сказал Людзе. «Ибо разве не писано, от труда еще никто не умирал?» «А где это писано, а, Людзе?» — спросил Лапсанг, совершенно выведенный из себя. Метельщик просиял. — Ага. Возможно, ученик в самом деле готов учиться. Если ты не желаешь изучать путь Метельщика, может быть, тебе больше подойдет путь госпожи Космопилит? — Кого? — Мы хорошо подмелеем, идем в сад, либо не писан или свежий воздух полезен. — А писано? — спросил все еще растерянный Лапсанг. Люцзе вытащил из кармана потрепанный блокнотик. — Да, здесь. Уж я-то знаю.